и все же я не мог представить его себе распростертым на смертном уадре. Это слишком не вязалось с его обликом. Я мог думать о нем как только о живом, всегда живом, властвующем, борющемся и разрушающем. Когда мы попали в самую середину котикового стада, и волнение было слишком сильно, чтобы спускать шлюпки, Ларсон любил выезжать на охоту сам, с двумя гребцами и рулевым. Он был хорошим стрелком и привозил на борт много шкур в такую погоду, когда охотники считали промысел невозможным. Казалось, ему лишь тогда дышалось легко, когда он, рискуя жизнью, вел борьбу с грозным противником. Я все больше осваивался с морским делом, и однажды в ясный денек, какие редко выпадали теперь на нашу долю, мне, к моему немалому удовлетворению, привелось самостоятельно управлять шхуной и убирать наши шлюпки. Волк Ларсон опять валялся у себя в каюте с головной болью, а я до темна стоял у штурвала. Обойдя крайнюю шлюпку, я положил шхуну в дрейф и одну за другой поднял все шесть шлюпок без каких-либо указаний со стороны капитана. Время от времени на нас налетали бури, мы находились в штормовой полосе, а в середине июня нас настиг тайфун. Это было памятное для меня событие, так как оно внесло большую перемену в мою жизнь. По-видимому, мы попали почти в самый центр тайфуна, но волку Ларсону удалось удрать от него на юг, сначала под кливером с двумя рифами, а потом и вовсе с голыми мачтами. Никогда еще не видел я таких волн. Все штормы, испытанные мною раньше, казались по сравнению с этим легкой рябью. От гребня до гребня... Было не меньше полумили, и эти валы вздымались выше наших мачт. Даже волк Ларсен не осмелился лечь в дрейф, хотя нас и относило все дальше, к югу, от котикового стада. Когда тайфун утих, мы оказались на пути океанских пароходов. И здесь, к изумлению охотников, Мы повстречались со вторым стадом котиков, составлявшим как бы арьергард первого. Это было чрезвычайно редкое явление. Раздалась команда «Спустить шлюпки!» Затрещали выстрелы, и жестокая бойня продолжалась весь день. В этот вечер ко мне в темноте подошел лич. Я только что кончил подсчитывать шкуры с последней поднятой на борт шлюпки. Молодой матрос остановился возле меня и тихо спросил. «Мистер Ван Вейден, на каком мы расстоянии от берега и в какой стороне Иокагама?» Мое сердце радостно забилось, я понял, что у него на уме, и дал ему нужное указание к запад-северо-западу, расстояние пятьсот миль. «Благодарю вас, сэр», — ответил он и скрылся во мраке. Утром исчезла лодка номер три, а с нею Джонсон и Лич. Одновременно исчезли анкерки с водой и ящики с провизией со всех остальных шлюпок, а также постельные принадлежности и сундучки обоих беглецов. Волк Ларсен неистовствовал. Он поставил паруса и помчался на запад северо-запад. Двое охотников не сходили с Саллинга, осматривая море в бинокль, а сам он, как разъяренный лев, метался по палубе. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать наблюдающим меня. Ветер был свежий, но неровный, и легче было бы найти иголку в стоге сена, чем крошечную шлюпку в беспредельном синем просторе. Но капитан старался выжать из призрака все, что мог, и отрезать беглецов от суши.